Литнет представляет После развода право на сына Оксана Барских Текст читает Тася Кум Глава первая Савелий Игнатович отменил все встречи и просил его не беспокоить передать, что вы приходили? Секретарша, которая работает у моего мужа последние лет пять, улыбается, как этого требует ее должность. Но глаза выдают неприязнь. Я ей не нравлюсь. Высокая, худая, как жерт, с кривыми зубами и тонкими волосами, Мне непонятно, почему Савелий ее держит при себе. Раньше он всегда выбирал себе в секретарей красоток, объясняя мне это рабочей необходимостью. Ведь клиенты любят глазами и щедро сыплют деньгами, если их глаз радуется. Я его жена, уважаемая. Я делаю паузу и демонстративно беру ее бейджик в руки. Елена. Так что запись на прием к мужу мне ни к чему. Вы можете ему позвонить? Скалится эта Елена, и я вижу, что еле сдерживает ругательство. И чем же я ей не угодила? Неужто влюбилась в Саву. Я молчу и бульдозером иду в сторону кабинета. Не скажу же посторонней девице, что муж все утро сбрасывает мои звонки, а сообщения не читает. Не будь ситуация настолько серьезная, я бы не обратила внимания на это. Но сейчас счет шел не на часы, а на минуты. И если надо будет, то я прерву любые его звонки и встречи. Вот только когда я дергаю ручку, дверь не поддается. закрыта. Савелий Игнатович уехал на час. Я же говорила. «Приемные часы окончены», — отвечает Елена, реагируя на мою приподнятую бровь. «От моего взгляда она оттушуется и отводит взгляд, а я поджимаю губы и едва не кричу, чувствуя, как меня накрывает отчаянием». «Где же муж, когда он так сильно нужен?» «Мы женаты уже восемнадцать лет, и со временем чувства в нашем браке, хоть и померкли, уже не горят ярким пламенем, но стали ровными, как штиль, и стабильными, позволив нам реализовать себя и свои мечты». Родить троих прекрасных детей, двух мальчиков 17 и 10 лет, и одну девочку пяти лет. В последние годы я видела, что муж отдаляется, так что, когда забеременела четвертым, решила рожать. Финансово мы обеспечены, недвижимость большая, в жизни реализованы. И я была полна надежд, что Савелий станет чаще появляться дома, воодушевившись моей беременностью. Вот только все вышло наоборот. За последние месяцы я вижу его от силы три раза в неделю на хоккейных тренировках нашего младшего сына Ивана. «Когда засыпаю, он еще на работе, а когда просыпаюсь, вижу лишь смятую подушку». «Куда уехал?» — холодно спрашиваю я у секретарши, а сама нервно сминаю ремешок своей сумки. «Меня трясет, и я боюсь, что вскоре у меня случится истерика». «От беспомощности, но я стараюсь держать себя в руках. Ведь до сих пор не сообщила мужу о важном. Наверное, на объект. Сегодня сдача проекта для заповедников». Неохотно отвечает она и отводит взгляд. «Мне кажется это странным, Но вместо уточнений я со стоном выдыхаю и сажусь на диванчик, хватаясь рукой за свой небольшой животик. С самого утра у меня во рту и маковой росинки не было, так что голод дает о себе знать. Мне стыдно перед своим малышом Ведь ему тоже надо кушать, а я морю его голодом. Но когда утром мне позвонили из школы нашего с Савелием второго сына, я выбежала из дома в пижаме, даже не умываясь. Какой там завтрак? Никогда не думала, что трагедия придет и в наш дом. «Звоните ему, Елена, немедленно!» Цежу сквозь зубы из последних сил и едва не плачу, чувствуя режущую боль внизу живота. Елена вдруг переводит взгляд на мою пижаму в области таза и бледнеет, после чего судорожно берет в руки мобильник и подносит его к уху. А я опускаю взгляд и вижу, что ткань покрывается кровью. Савелий Игнатович, вы не могли бы подняться в приемную? Это срочно. Очень срочно. Ложь. И зачем она скрывала, что Сава в офисе? Выдержка у девушки слабая, и она вся бледнеет при виде крови, после чего с грохотом падает со стула. А вот я не могу ей помочь. Сама лежу ничком на диванчике и боюсь пошевелиться. Она приходит в себя почти сразу и встает, Держась за угол стола. Но на меня старается не смотреть. Боится вида крови. «Что такого срочного, Лен?» Спустя минуту звучит Недовольный женский голос. «Я же сказала, Чтобы нас никто не беспокоил!» Сначала в приемную входит Женщина, Высокая, фигуристая и светловолосая. Но внимание я обращаю не на это, а на своего мужа, который входит следом. А на его щеке ярко-красным цветом горит след от ее помады. Савелий Игнатович, говорит секретарша, игнорируя женщину. «У вашей жены выкидышь. Только после ее слов муж меня, наконец, замечает. Сначала хмурится при виде меня, а затем опускает глаза на мой живот. И вместо страха Я там вижу облегчение.